Борис Романовский. Арчи. Книга четвертая. Кровавые доспехи. Глава первая. Отец. Сын растерялся я и резко закашлялся. Я был парализован ниже шеи поэтому мне пришлось прижать подбородок к груди, чтобы кровь стекала изо рта, и я не захлебнулся. «Сын!» — подтвердил воин в черных доспехах. Он указал пальцем на змея, который сидел на коленях, от страха стучал зубами и нес какую-то чушь, и выстрелил в него черной иглой. Змеи дернуться не успел, игла прошила ему череп насквозь. «Никогда не верь змеям, они предадут». Мой отец, а это похоже и правда он, опустил руку. «Уже понял», — пробормотал я, сплевывая кровь. Арчи приглушенно позвала Лиза. Она села и, не уставилась на Влада Драгина. «Тебе тут не место», — тот указал пальцем на Лизу. «Эй!» — только и успел выкрикнуть я. Лиза исчезла в золотой вспышке, и черная игла, слетевшая с пальца Влада, вошла в землю в том месте, где секунду назад сидела девушка. Она перенеслась в свой орден. Влад посмотрел сперва на Лулу, затем на Камбалу. «Сойдет!» «Лиза, моя подруга!» – прошептал я. Громче говорить не получалось. «Она из ордена, но подруга!» Не надо было с ней так. У меня не получилось разозлиться на человека, который только что спас жизнь мне и моей команде, но раздражение от его поступка никуда не делось. «Он жив!» Влад приподнял ногу и с силой опустил ее на спину Пернатого, сломав ему несколько костей. «Поглощай, сколько сможешь. Восстанови здоровье, но не убивай». Мне надо убить, чтобы поглотить. Не надо. Поглоти часть тела, руку. Этого хватит. Я парализован ниже шеи. Притащи пернатого ко мне. Нельзя. Арчи, у пернатого прибиты к земле руки, ноги и крылья, пояснила Алиса. Его не перенести. Я открыл рот, но не успел ничего сказать. На землю упала тень а затем что-то за шиворот вздернуло меня в воздух. Я поднял голову и увидел чешую серебряного змея. Похоже, он подцепил меня когтем. «Это китайский дракон. Думаю, призывной зверь твоего отца». Дракон опустил меня перед пернатым, и я ойкнул от боли, простреливший бок, из которого до сих пор торчала рукоятка кинжала. Из этого положения я прекрасно увидел пробитые руки зверя. Черные цилиндры, испещренные узорами, пригвоздили конечности пернатого к земле. Меня стошнило кровью, голова закружилась. «Быстрее!» — приказал Влад. Я активировал глаза весов и зажмурился. Пернатый передо мной сиял ослепительным, ярко-зеленым светом. «Быстрее!» — повторил Влад. Я хрипло вздохнул, буквально заталкивая воздух в полу сгнившие легкие, выдержал привычную острую боль и открыл глаза. Сконцентрировал оба водоворота глаз весов на пробитом запястье Пернатова. Я никогда не пробовал поглощать живых существ. Всех я сперва убивал. Под моим контролем водовороты закрутились быстрее и первая песчинка отделилась от зеленой руки. Пернатый болезненно замычал. Похоже, Влад каким-то образом заткнул ему рот. Зеленые частички одна за другой всасывались в круговороты, и я их поглощал. Глаза резко заболели, и по моему телу пробежала волна ян-чакры, настолько плотной и насыщенной, что я едва не застонал. Она исцеляла мое полумертвое тело и разрушала вирус так же легко, как цунами, песочные замки. Одновременно с ней мои внутренности окатила дрожь удовольствия. Поглощать кого-то так приятно, но нельзя поддаваться этому чувству. Оно как запретный плод. Съешь, получишь удовольствие и сойдешь с ума. Из моих глаз потекла кровь. Действительность вернула себе обычные цвета. В руке пернатого зияла небольшая сквозная дыра, из которой шел легкий дымок. Мое тело больше не было парализовано, а окровавленный кинжал лежал рядом. Рана в боку затянулась. Похоже, Алиса взяла под контроль мою руку и выдернула кинжал, а я даже не заметил. Я рухнул на спину и тяжело задышал. Пернатый мычал и бился, но не мог ничего сделать. «Слабо», — вынес вердикт Влад. «Пять минут и начинай заново. Избавься от проклятия и достигни пика глаз весов». «Критические повреждения излечены. В ближайшие дни тебе не угрожает смертельная опасность», — обрадовала меня Алиса но до полного выздоровления очень далеко. Я повернул голову в бок, пытаясь расслышать сквозь мычание пернатого, не проснулись ли Лулу или Камбала, и увидел пятиметровую жабу, которая стояла вдали и пялилась на нас. «Там жаба», — сказал я вслух, — «знаю». «Спасибо, что спас». Я снова посмотрел в небо. Над нами не было паров яда. Под лучами солнца медленно плыл серебряный дракон. Размерами он уступал пернатому, но не сильно, метров сто в длину, не меньше. Красивый. «Пожалуйста», — ответил Влад, — «это ты убрал ядовитые пары?» «Нет, он». Снова раздался треск костей. Видимо, Влад второй раз ударил пернатого ногой. Я приподнял правую руку и через узор призыва связался с Борей. Поросенок спал. Пернатый точно ранил его, но я не знаю, насколько серьезны повреждения. И лучше пока не будить его, пусть восстанавливается. «Начинай, ты уже отдохнул». «Да». Я сел и снова активировал глаза весов. У меня это получилось только благодаря очень качественной ян-чакре, которую я только что поглотил. Она помогла глазам отдохнуть и значительно сократила интервал между поглощениями. В любом другом случае мне бы пришлось потратить несколько часов на отдых. Спустя несколько минут я снова упал на спину, обессиленный, но счастливый. Я чувствовал, как мое тело возрождается, непередаваемое чувство. Я поднял голову и посмотрел на отца. Он продолжал стоять на спине пернатого, так и не сдвинувшись с места. Его руки лежали на рукоятке меча, который пригвоздил зверя к земле. Лицо моего отца не выражало никаких эмоций. Красные глаза были холодными а тонкие губы плотно сжатыми. Белые волосы слабо трепыхались на ветру. — Ты точно Драгин? — с сомнением спросил я. — Выглядишь как Белов. — Я Альбинос, — спокойно ответил отец. — Моя внешность помогла сблизиться с твоей мамой. На последних словах его голос потеплел, а в глазах появилась нежность. Я больше не мог поддерживать голову приподнятой поэтому опустил ее в грязь. Из-за отвратительного запаха болот воздух был далек от свежего, но все равно так хотелось вдохнуть его полной грудью, без боли в легких. Пора. Я сел и активировал глаза. На этот раз продержался дольше. У пернатого исчезла треть запястья. Он уже давно не мычал и, судя по всему, потерял сознание. «Зачем тебе пернатый? И он обязательно должен быть живым?» Мне понравилось поглощать тело настолько могущественного существа. Интересно, сколько полезных знаний хранится в воспоминаниях пернатого? Мне кажется, что при поглощении разумного зверя вторая звезда глаз весов сработает так же, как при поглощении людей, и я получу часть воспоминаний жертвы. «Я отдам его ордену убийц», — ответил отец. «Зачем?» — удивился я. «Тогда они перестанут преследовать тебя. Ты сильно навредил. Надо компенсировать. Пора». Я выдохнул, сел и снова использовал глаза весов, направляя водовороты на пальцы Пернатова. Благодаря Ян-Чакре мое тело налилось силой, дышать стало гораздо легче. Боль в легких почти полностью исчезла. Закончив с поглощением, я поднялся на ноги и счастливо улыбнулся. «Жить так хорошо!» — сказал я вслух и раскинул руки в стороны. Вдали что-то грохотало, воздух насквозь провонял грязью, на километры вокруг тянулись опаснейшие ядовитые топи. Но это все не мешало мне радоваться жизни. Я и забыл, что это такое, не чувствовать боль каждую секунду своего существования. Взгляд упал на мертвое тело змея. «Как пернатый связался с ним?» — я указал на труп. «Они оба змеи. Родственная связь. А как пернатый принял такой облик, получеловеческий?» «Он хуманизировался. Так все свободные звери могут». А призывной зверь тоже обладает такой способностью? Нет, как и звери, связанные с восточными племенами. После его слов вдали снова раздался грохот. «Тунгусы с грязгулями сражаются», — зачем-то сказал я. «И что?» — безэмоционально поинтересовался Влад. «Они мне жизнь спасли, и если они справятся, я смогу с ними торговать». «Кто тебе такое сказал?» На лице Влада промелькнуло легкое удивление. «Улген. Он мне и знак дружбы дал». Я вытащил из кармана медальон и показал отцу. Тот пристально посмотрел на него, затем поднял голову к небу. Я повторил за ним. Дракон мотнул головой и резко рванул в сторону грохота. «Помогу им», — пояснил Влад, — «раз вы друзья». Мне стало как-то неловко. Этот человек появился совершенно неожиданно, представился моим отцом, а затем, как ни в чем не бывало, начал помогать мне. Даже об ордене убийц позаботился. Теперь рискует из-за меня своим призывным зверем. — Ты, Эксита? — спросил я, садясь перед рукой Пернатова. Оставалось два захода, и запястье исчезнет. Нет, квинг. И сильнее зверя шестой метки, удивился я и активировал глаза весов. Пока мои водовороты поглощали оставшиеся пальцы пернатого Влад говорил: "Змей слаб. Он неполноценный зверь шестой метки. Он был сильно ранен. Я использовал семейную реликвию, чтобы обездвижить его. Много факторов помогли мне. Я деактивировал глаза весов и выдохнул. Из моего рта вылетел черный порог. Это еще что такое? «Уничтоженные части вируса», — объяснила Алиса. «Ян Чакры Спернатова сжигает его. При следующем поглощении я постараюсь полностью избавиться от болезни. Твое тело на данный момент в норме». Последние слова Алиса могла и не говорить. Я прекрасно чувствовал, что сейчас нахожусь в чуть ли не идеальной форме. Правда, худоба никуда не ушла, но это не проблема. «Мне надо на Нипонские острова», — обратился я к Владу. «Зачем?» Я замешкался. Не хотелось врать ему. Он на все мои вопросы отвечал, но и сказать правду я не мог. Чтобы стать сильнее, нашел выход я. Влад внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Помогу тебе. Но у меня немного времени. В империи скоро будет война. Я понадоблюсь там». Против скандинавов я снова активировал глаза весов. Осталось процентов пятнадцать от запястья Пернатова. «Неизвестно. Все сложно». Мой отец явно необщительный человек. Видно по его манере речи. Мой отец. До сих пор не понимаю, как реагировать на него. Я проморгался, прекращая поглощение. Так хорошо мне никогда не было. Ну, в этой жизни уж точно. Я чувствовал себя максимально здоровым и полным сил. «Получилось?» — мысленно спросил я, затаив дыхание. Я не верил, что избавлюсь от вируса. Он стал неотъемлемой частью меня и моей жизни, очень неприятной частью. Нет, разрушила мои надежды Алиса. Небольшой шарик в правом легком не уничтожился. Это опасно, Арчи. Как только Ян Чакры Спернатова закончится, вирус снова захватит твои легкие. Ну что? поинтересовался отец. «Не получилось!» — я вымученно улыбнулся. «Маленький шарик проклятия остался, и его не получается убрать!» Влад нахмурился, затем указал ладонями на спину Пернатова. На его наручах загорелись узоры, и из них в ладони Влада скользнули топоры. «Я не видел удара, он был слишком быстрым!» Лезвия топоров с треском вошли под лопатки пернатого, а затем Влад тернул за древко и разорвал спину зверя, раскрыв ее, как консервную банку. Во все стороны брызнули ошметки шипящей и прожигающей землю крови. Я едва успел отпрыгнуть от дымящегося сгустка. «Используй глаза на легких», — бросил мне Влад. «А разве есть разница?» Я осторожно подошел к пернатому и заглянул в кровавую рану, через которую виднелась часть легких зверя. Они были серыми, покрытыми желтыми, пульсирующими венами. «Не знаю». Лаконичный ответ Влада заставил меня поежиться. «Дай минуту. Глаза устали». «Хорошо». «Как думаешь, может сработать?» — мысленно спросил я. «Не должно! Нет разницы, какую часть тела ты поглощаешь, но попробуй, вдруг получится!» Я вдохнул полной грудью, выдохнул, активировал глаза весов и направил появившиеся водовороты к легким пернатого. Ян-чакра хлынула в мое тело и мощным потоком направилась в легкие. В груди резко кольнуло, я едва не сбился. Но, стиснув зубы, продолжил. Мне будто гвоздь в ребра воткнули. «Что это?» Когда поглощение прервалось, я чуть сознание от боли не потерял. Меня поймал Влад и разорвал форму огранца на моей груди. Я с ужасом смотрел, как в области, где отсутствовало ребро, под кожей что-то копошилось. Отец, проведя указательным пальцем по этому месту, сделал ровный разрез. И оттуда сразу же вылез красно-белый мерзкий пульсирующий комок. Влад схватил его и рванул на себя, вырывая из моего тела. От комка тянулись извивающиеся усики. Я восстановил равновесие и отошел от Влада. Грудь ходила ходуном. Я весь вспотел от пережитого ужаса. Отец ткнул в изгиб своего правого локтя, и там активировался пространственный узор. Он достал оттуда костяную коробочку, покрытую узорами, и засунул комок туда. «Получилось!» — с запозданием воскликнула Алиса. Ян-чакра подействовала. Я не заметил, как у меня из глаз сами собой потекли слезы. Я рухнул на землю, в голове стояла звенящая тишина. «Получилось!» — пробормотал я. С первого дня, как я появился в этом мире, меня угнетала мысль, что придется всю жизнь прожить с больными легкими и ради лишнего дня существования отнимать чужие жизни. «Все?» — спросил Влад. Я проморгался и взял себя в руки, пощупал свои ребра. Рана давно затянулась, не оставив после себя и следа. «Да, все!» — я сокрушенно посмотрел на тело Пернатова. «К сожалению, больше ян-чакры такого качества я поглотить не смогу. И так все внутренние резервы забиты. Когда я открыл аккумулирующие свойства Алтана, у меня возникла идея сделать батарейку для ян-чакры». Но, как оказалось, золотой металл не мог долго хранить ян-чакру, и она рассеивалась буквально за час-два. «У нас много времени?» — уточнил я. «Если да, то можно будет попробовать напитать алтан ян-чакры Пернатова и провести пару экспериментов. Нет, времени мало. Скоро я отвернется, он опасен. Тогда все. Спасибо еще раз». Я поклонился Владу в пояс. «Пожалуйста». Влад достал из пространственного узора черную жемчужину и раздавил ее. Посмотрел в небо. «Ждем. Придут непобедимые и заберут тело». Я вспомнил, что мне рассказывала Лулу о непобедимых из Ордена Убийц. Четыре очень сильных чернокнижника пятой метки и один квинг. «Опасные ребята». «Надо спрятать Лулу», — сказала Алиса. «Точно. Это Лулу», — я указал пальцем на девушку, которая так и не пришла в сознание. «Она дочь ранского шаха. Ее могут забрать». Отец задумчиво посмотрел на нее. Затем он вытянул руку, и на ней загорелся пространственный узор. Из ладони Влада вылетели два маленьких черных прямоугольных предмета. Они упали на землю и быстро увеличились в размерах, превратившись в два костяных черных гроба. «Положи обоих внутрь». Я не стал ничего спрашивать. Открыл гробы и перенес в них Лулу и Камбалу. Затем захлопнул крышки и уставился на отца. Из его ладони вылетели две металлические цепи и обвязали оба гроба, а затем потащили их к руке Влада. Когда он коснулся их, гробы уменьшились и исчезли в его ладони. «Это как?» — удивился я. «Они же живые!» В своих тетрадках Михаил писал, что главное правило пространственного узора — невозможность хранить в нем живых существ. Но только что Влад нарушил все законы артефакторики. «Они не в живом состоянии», — непонятно объяснил отец и вгляделся куда-то вправо. «Идут». Я посмотрел в ту же сторону, но ничего не увидел. В итоге, чтобы не терять зря время, я решил изучить колья, с помощью которых Влад прибил к земле Пернатова. Но ничего особенного найти мне не удалось. Когда я осматривал левое плечо пернатого, на меня резко накатил мутный туман. Я поднялся и повернулся вправо. Оттуда к нам ползла огромная трехголовая змея. И на каждой ее голове стояли люди в черных балахонах и с капюшонами на головах. Я передернул плечами. В последнее время змеи вызывали у меня отрицательные эмоции. Человек с центральной головы спрыгнул и мягко опустился перед Владом. «Не думал, что увижу в этой жизни черного дракона», — раздался из-под капюшона старческий голос. «Обмен», — как всегда коротко бросил Влад. «Да-да, знаю». Человек в капюшоне осмотрелся. «Тут должна быть девушка». «За нее мы готовы предложить вам пятигранную карточку нашего Ордена». «Нет никого, только мой сын. Его не отдам». Старик хекнул и посмотрел на меня. «Где Лулу, мальчик, и остальная твоя команда?» «Их больше нет в живых», — с сожалением сказал я. «Только девушка из Ордена Льва жива, ее телепортировала». Мужчина в капюшоне несколько секунд не двигался. Думаю, он как-то общается со своими коллегами, и если среди них есть ходячий детектор лжи, то он подтвердит, что я говорю правду. Лулуй и Камбала в неживом состоянии, как сказал Влад, а змей и правда умер. Одна Лиза в порядке. «А где ее тело?» — мрачно спросил старик. Опасный вопрос и я не знаю, как ответить, чтобы не соврать, но и не выдать правду. Я открыл был рот, как отец перебил меня. Нет времени. Обмен. Старик в капюшоне неохотно кивнул, затем прошелся вокруг Пернатова, внимательно его изучая. А где рука? Уничтожена. Такой материал попортили. Обмен? Да, черный дракон. Твоему мальчишке повезло, что Савина выжила. Иначе ничто не предотвратило бы кровную вражду. Тогда забирайте». Влад зашагал вперед, наступил на голову Пернатова, и, когда оказался на земле, повел рукой. Из тела зверя вылетели черные стержни и исчезли в ладони Влада. К нам опустился серебряный дракон. Он был немного помятым, но без серьезных ран. Я наконец-то смог нормально разглядеть его голову, чешуйчатое, как и все тело. Похоже на голову ящерицы с двумя изогнутыми назад черными рогами и извивающимися белыми усами. Глаза серебряные с черным зрачком. Зверь вызывал восхищение своим видом и размерами. «За мной!» Влад прыгнул на голову дракона и приземлился между его рогов. До меня донеслось ворчание старика в капюшоне. Вот же гулий отрок. Не мог дать время на подготовку. Я выдохнул, направил чакру в ноги и оттолкнулся от земли. Насладился секундами чувства полета и свободы и приземлился рядом с отцом. Позади раздалось знакомое шипение пернатого. Похоже, змеюга проснулась. «Садись», — приказал Влад, и сам уселся, скрестив ноги. Я повторил за ним. Потрогал драконью чешую, холодная, твердое. На ощупь похожа на металл. По черным рогам дракона побежали серебристые узоры, и нас накрыл полупрозрачный купол. «Держись крепче, молец!» — раздался женский голос. Я встрепенулся и схватился за рог. «Это что, дракон говорит?» «Хотя, что тут странного, раз уж Боря говорить научился!» «Летим из топий на юг!» После слов Влада дракон резко ускорился и взмыл прямо навстречу серовато-бурому небу, покрытому ядовитыми парами и дымом от пожара».